Блажаем тебя, Данииле, Княже Великий, Великой Руси, Ты в Царстве Небесном, сияя в Порфире, Милости нам у Христа испроси. О, воин преславный, о, веры ревните, Отец твой мечом дал России покой, Ты ж кротость ору, Жизнь мы справ в победите. Явился врагов мира творится о князь благоверный безплотных сожитель. Ты дом для монахов создал на земле, их царств и божьих яв нам строите, обители вечных в небесной стране. О инок, приди Устрашенье в обрянях монахом, помощник святой, ты присное наших сердец утешенье, обитель свою сохрани и покров. Мы чадо Твоя с умилением взываем, У раки мощей чудотворных молясь, Под мирный покров Твой всем притекаем. Ты нас укричай. О, ублажаем Тебя Данииле, Княже Великий, Великой Руси, Ты в Царстве Небесном, сияя в Парфире, Милости нам у Христа испроси.